Затем слово было предоставлено мне. Я начал свою речь. С глубоким волнением и в сознании огромной нравственной ответственности я приступаю к своему докладу. И прошу меня извинить, я говорил прямо и открыто при самодержавии царском, таким же будет мое слово теперь при самодержавии революционном. Вступив в командование фронтом, Я застал войска его совершенно развалившимися. Это обстоятельство казалось странным, тем более, что ни в донесениях, поступавших в Ставку, ни при приеме мною должности положение не рисовалось в таком безотрадном виде. Дело объясняется просто. Пока корпуса имели пассивные задачи, они не проявляли особенно крупных эксцессов. Но когда пришла пора исполнить свой долг, когда был дан приказ о занятии исходного положения для наступления, тогда заговорил шкурный инстинкт, и раскрылась картина развала. До десяти дивизий не становились в походное положение. Потребовалась огромная работа начальников всех степеней, просьбы, уговоры, убеждения. Для того, чтобы принять какие-либо решительные меры, нужно было во что бы то ни стало хотя бы уменьшить число бунтующих войск. Так прошел почти месяц. Часть дивизии, правда, исполнила боевой приказ. Особенно сильно разложился второй Кавказский корпус 169-я пехотная дивизия. Многие части потеряли не только нравственно, но и физически. Человеческий облик. Я никогда не забуду часа, проведенного в 703-м Сурамском полку. В полках по 8-10 самогонных спиртных заводов. Пьянство, картеж, буйство, грабежи, иногда убийство. Я решился на крайнюю меру увести в тыл второй кавказский корпус без 51-й пехотной дивизии и расформировать его и 169-ю пехотную дивизию, лишившись таким образом в самом начале операции без единого выстрела около 30 тысяч штыков. На корпусный участок кавказцев были двинуты 28-я и 29-я пехотные дивизии, считавшиеся лучшими на всем фронте. И что же... Двадцать девятая дивизия, сделав большой переход к исходному пункту, на другой день почти вся, два с половиной полка ушла обратно. Двадцать восьмая дивизия развернула на позиции один полк, да и тот вынес безапелляционное постановление «не наступать». Все, что было возможно в отношении нравственного воздействия, было сделано. Приезжал и Верховный Главнокомандующий, и после своих бесед с комитетами и выборными двух корпусов вынес впечатление, что солдаты хороши, а начальники испугались и растерялись. Это неправда. Начальники в невероятно тяжелой обстановке сделали все, что могли, но Верховный Главнокомандующий не знает, что митинг первого сибирского корпуса, где его речь принималась наиболее восторженно, после его отъезда продолжался. Выступали новые ораторы, призывавшие не слушать старого буржуя. Я извиняюсь, но это правда. Реплика Брусилова, пожалуйста. И осыпавшие его площадной бранью, их призывы также встречались громом аплодисментов. Военного министра, обижавшего части и вдохновенным словом поднимавшего их на подвиг, восторженно приветствовали в 28-й дивизии. А по возвращении в поезд его встретила депутация одного из полков, заявившая, что этот и другой полк через полчаса после отъезда министра вынесли постановление «не наступать» особенно трогательна была картина в двадцать й дивизии вызвавшая энтузиазм вручение коленопреклоненному командиру патийского пехотного полка красного знамени устами трех ораторов и страстными криками патийцы клялись умереть за родину этот полк в первый же день наступления не дойдя до наших окопов в полном составе позорно повернул назад и ушел за десять верст от поля боя.